Coral Sound Project Серия 5 День рождения уже дня. Внимание, команда подъём. Команда подъём. Всем участникам проекта приступить к процедурам гигиены. Повторяю, команда подъём. Всем привет. Как прошла ночь? Привет. Угу. Кит? Привет. А что это ты такая радостная, прямо сияешь вся? Ну, как вам сказать? У меня сегодня день рождения. Да ладно. Серьёзно? И мне хотелось бы Ну, увы, не 15. Круто, поздравляю. Спасибо, Кейт. Да, Макс, серьёзно. И если ещё Да ну на хрен. Они что, реально нас будут так кормить каждый день? Э, да. Интересненько и вкусненько. Господи, как замечательно вкусно пожурать. Ты тем более на день рождения. Ну что, Джейн, за тебя. И пусть в наших стаканах сок. Главное же это сам факт. Присоединяюсь к вышесказанному. От себя добавлю, что лично я рад такому вот повороту судьбы в моей жизни. И рад Джен, видеть тебя рядом. Ну и тебя, Кейт, тоже. Спасибо, мне очень приятно. Эх, шампанского бы, хотя бы по бокальчику и с клубникой. М-м. Согласен, но лучше с шоколадом. Нет, Макс, лучше с клубникой. С шоколадом, и точка. А можно просто тихо покушать? Кит. Не заводись. У человека день рождения. Она делает, что хочет. Её право. На самом деле, Кит. Кстати, нас же просили решить о выходном. Есть полёт сделать его сегодня. Чёртовски правильная мысль. Я за. То есть вы решили, что теперь каждую среду у нас будут выходные? Слушай, а какая к чёрту разница, в какой день у нас будет выходной? Хм. Боюсь, мы через пару недель вообще забудем про дни, недели и числа. Ну да, так хотя бы нам будут напоминать, что сегодня среда и у вас выходной. Ну раз вы так решили, то пусть так и будет. Ну вот и славно. Тогда я скажу, что с выходным мы определились. Так? И решили его сделать? по средам. А что это вдруг ты решил об этом сказать? День рождения у Джейн, мне кажется, ей нужно сообщить о нашем решении. Не скажу, что мне всё равно на. Но... Спасибо за доверие. Надеюсь, я ничего не перепутаю. Ну, если ты не хочешь, то Макс, я думаю, с этим заданием я справлюсь. Внимание, участники проекта. Объявление. Всем участникам собраться в комнате номер 5. Повторяю, всем участникам через 30 минут собраться в комнате номер 5. <звы> <звы> ну, тогда тебе надо побыстрее это сделать, а то мало ли что. Они же ещё не знают о нашем выходном. Макс, ну хватит уже. Сам же сказал. У человека день рождения. Всё, идёмте. Добрый день, Макс, Кейт и Джейн. Да, здравствуйте, Анна Михайловна. Доброе утро всем. Да-да, доброе утро. Всем хорошего дня. И можно сразу вопрос? Джейн, присаживайтесь, пожалуйста. Анна Михайловна сейчас все расскажет. Мы просто хотели вам... Макс, ска... повторять дважды не в моих правилах. И это надо запомнить, как отче наш. Договорились? Как скажете, доктор. Итак... Сегодня среда, 9 сентября. В нашем проекте немного дат, которые мы с вами будем отмечать. Но ваши дни рождения, и в частности твой, Джейн, отмечены в календаре проекта красным цветом. Поэтому мы решили дать вам возможность отметить этот день, так сказать, в узком кругу. и устроить для вас выходной. У! Wow. С днём рождения, Джейн. Спасибо. Спасибо вам большое, Анна Михайловна и профессор Кольцов. Это так здорово. Надеюсь, ты не разочаруешься в том, что решила участвовать в наших исследованиях. Нет, нет, мне мне пока очень-очень всё нравится, и я надеюсь, так и будет дальше. Ну вот, Джейн, твоя мечта сбылась. Вот она, реальность. Тебя услышали И еще Мы также прислушались к вашим просьбам О том, чтобы этот выходной Сделать каждую среду Да ну нафиг Как фиг. здорово, ребята Как это возможно? Камеры, Камеры Круто Макс. У нас будет выходной, как мы и хотели Каждую среду Вообще круто Ну что ж Один вопрос мы решили Теперь Что касается распорядка в выходной день Начиная с сегодняшнего дня, по средам вы будете общаться между собой. Узнавать друг о друге что-то новое, обмениваться своими мыслями, решать какие-то бытовые вопросы, ну и отдыхать. Понятно, что для вас пока отдых это лишь слово и не более. Но совсем скоро вы будете мечтать о своих выходных. Профессор Кольцов, прошу вас, не пугайте ребят раньше времени. Да-да, Анна Михайловна, конечно. Ну и немного о том, что мы сможем предложить вам для полноценного отдыха. Итак, на третьем этаже... На него вы сможете подняться на лифте, нажав на цифру 3. Поднявшись напротив лифта, вы увидите комнату с номером 8. Это комната отдыха или гостевая комната. Правее от нее будет комната 8А. Комната физической нагрузки или, проще говоря, небольшой спортивный зал. Ого! Ого! Вот это реально круто. Мы учли все ваши пожелания и надеемся, вы найдёте в этих комнатах всё необходимое для себя. Потаскать гантели, велотренажёр, бильярд, даже рыбки в аквариуме. При желании можно посмотреть хороший фильм, послушать музыку, ну и так далее. Ваше физическое здоровье для нас превыше всего. Поэтому лично я рекомендую вам по максимуму использовать каждую среду. полноценно отдыхать или же заниматься своим бытом. Ну а сейчас можете проследовать в комнату отдыха и наконец-то поближе познакомиться друг с другом. Жак, у тебя всё? Да, вроде всё, что хотел, рассказал. Ну что ж, тогда мы больше вас не задерживаем. Можете идти.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 Ну тогда начинай. А мы, если что, присоединимся. Ну, родилась, как вы уже знаете, я 9 сентября 1992 года. Ходила в частный садик, потом как все училась в школе, окончила её и как ни странно, мне сразу же предложили выйти замуж. Что? Сразу после школы? Ага. прям на выпускном и предложили. А, так ты про это. Хм, так на выпускном все мальчишки такие предложения делают своим и не только своим девушкам. Говоря о своём выпускном. У нас такого не было. Ой-ой-ой. Да ладно, не было. Не знаю, как у тебя Макс или у тебя Кейт. А у меня любовная история тянулась ещё с восьмого класса. Ты вообще была недотрогой. Но твой парень предложил тебе чпокнуться на выпускном. И потом обещал жениться. Да, так и было. Ну а я о чём? Это стандартно. У всех так. Но есть одно но, я не была недотрога и <фух> ещё и... лучше. Парень, который сделал мне предложение, был моим учителем по физкультуре. Да ну нафиг. Ты сейчас серьёзно? Офигеть. Ну, и дальше-то что? Дальше? А дальше я согласилась. Да ладно. А зачем? Тебе ж тогда всего-то было 18. Это же вообще ни о чём. Да, 18. Но в моей голове тогда была сказка. Сказка о принце на белом коне. Ты что, реально в то время представляла себя женой? Нет. Что ты? Нет, конечно. В то время в моей голове кружилась Италия, Турция, Болгария. Какие возможности появляются у человека при наличии у него загранпаспорта? А с этим у меня проблем никогда не было. За лето одиннадцатого года, где мы только не были с Маратом, я была на небесах и думала, что так будет продолжаться и продолжаться. Хм, наивная, избалованная девочка. Да, Макс, да, избалованная. Знал бы ты, каково это быть белой вороной в вороньей стае. Ну да, ладно, о чём это я. А, так вот, по приезду в конце августа я обо всём рассказала своим предкам. Угу. Представляю. Ну, Макс. В общем, отец сказал, что этому никогда не быть. Маман пришлось чуть ли не скорую вызывать. Было весело и А у нас больше нет шампаского. Так прямо хорошо что-то. А ты пожелала ещё пару бокалов. Может, и исполнится. Да вряд ли. Написали же небольшой сюрприз. Ну мало ли. Джен, ну дальше-то что? А дальше Я сказала, что это моё личное дело, и никаким боком моё решение их не касается, и что я выйду замуж даже если они этого не хотят. Через пару дней было объявлено одней свадьбы. Твои что, согласились? Да. Согласились. но с условием, что я и Марат подпишем брачный контракт. В общем, всё было подписано, заверено печатями, и наступило 2 июля 2011 года. Суббота. Я почти не спала в тот день. Всё представляла, каким он этот день будет, мечтала. И только под утро пробилась минут на 5. Потом начала собираться. Раньше намеченного времени подъехала машина Марата. Было шумно. Много сигналили, свистели. Из машины, украшенной разноцветными атласными лентами, вышел мой будущий муж. Таким красивым и сияющим от счастья я его никогда не видела. У меня Голова кружилась от счастья. Марат поправил галстук и направился к парадной дома. Мой отец вышел ему навстречу, и пока я собиралась, они о чём-то там беседовали. Вот. Ах, когда я уже была готова выйти, то услышала звук отъезжающей машины, и в мою комнату зашёл отец. Он сказал, что мне ещё некоторое время нужно побыть вместе с родителями и что он сам отвезёт меня к загсу. Мне показалось это странно, но со слов моего отца так решил сам Марат. Всё это время мы почти молча сидели, и где-то через 20 минут отец взглянул на часы, сказал: "Пора", и мы поехали во дворец бракосочетаний. Уже в машине. Не знаю, минут 7-8 прошло, как мы выехали. Раздался телефонный звонок попиного телефона. Он ответил довольно сухо и всего два слова. Слушаю. И когда? Потом попросил нашего водителя припарковать машину. Когда машина остановилась, отец сказал, что Марат и все, кто были в машине, погибли в аварии. Пипец, кораблики. Джейн, прости. У меня реальное чувство, как будто это со мной сейчас было. Ты так это все рассказала. Блин, прости, Джейн. Жесть. Честно, больше не буду над тобой прикалываться. Даю слово. Всё, извини. Макс, да ладно. Это же моя жизнь. Что было не вернуть, и это всё уже в прошлом. Внимание! Всем участникам проекта команда «Обед». Повторяю. Всем участникам проекта команда «Обед». Да ладно! Неужели прошло четыре часа? А ты снова не голоден? Да. И не хочешь идти на обед? Не, сегодня я пойду. Ну что, идём? Новые серии. Слушайте только на fabula-nova.ru.